Елена Рерих. У порога нового мира. Огненное творчество космической эволюции. В книгу вошли дневниковые записи и труды Елены Ивановны Рерих, хранящиеся в архиве Московского международного центра Рерихов, а также ее письма к Фоздикам, руководителям музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Эти документы являются уникальным материалом, освещающим творческий эволюционный процесс, в котором участвовали космические иерархи вместе с Еленой Ивановной Рерих. Работы «Сны и видения» и «Огненный опыт» уже знакомы читателю по предыдущим изданиям этой книги в серии «Малая Рериховская библиотека». Материалы страницы дневника Елены Ивановны Рерих «Космологические записи. Изучение свойств человека» публикуется впервые. Но как сказано, станет видимым невидимое, и мы будем в жизни готовы принять крещение огненное. Потому так усмотрим значение опыта, совершенного матерью агни йоги здесь, не выходя из жизни. От первых пространственных искр через все огни до самадхи она оставит записи, которые лягут порогом нового мира. Сердце. Параграф двести десять. Пронзительно зеленые просветы сквозь покрытое тучами небо, угрюма прямая линия земного горизонта, вставшая над плоской равниной пустыни и над всем этим летящий сверкающий эллипс пути и крылатая фигура человека в отчаянии и тоске, протянувшая тонкие руки к этому уже затухающему сверканию, соединяющему небо и землю. Фигура высится на краю ступенчатого алтаря, в зеркальных плоскостях которого отражается звездное небо. Отражается, но в реальности не присутствует. Две струи дыма, белого и черного, одна из которых устремилась в небо, а другая тяжело и неотвратимо оседает на землю. И эта другая захватывает белоснежные крылья, стоящего на алтаре, оставляя на них темные струящиеся блики и ложась черными, неумолимыми земными пыльями. знаками. Здесь на небольшом пространстве картины совершается какое-то таинство, может быть, самое главное со времен возникновения человека на земле. Земля и небо, вечное притяжение и вечное отталкивание, а между ними хрупкий человек. Такой казалось бы незначительный и слабый, но на самом деле сильный, способный соединить в себе это небо и эту землю и установить между ними. так необходимую им гармонию, сотворив ее прежде всего в себе самом. Картина называлась «Жертва» и была написана в начале нашего века литовским художником Чургленисом. Художник был странным человеком, и полотна его были многим непонятны. Его даже считали сумасшедшим. Может быть, потому что художник видел то, чего не видели другие. Он прожил недолго и тяжело, но оставил нам удивительные картины. На них присутствует небывалый, похожий и не похожий на наш мир с неизделишными красками и формами. Мир тонкий и прозрачный. В нем нежно и зазывающе, как будто перезвон кристальных колокольчиков, звучала странная музыка, несущая в себе тайну мироздания. Путь необычного художника во времени и пространстве пересекся с дорогой другого, не менее удивительного человека. То, что это вообще произошло, представляется фактом значительным и таинственным. Этим вторым человеком была женщина, жив жившая в то время в Санкт-Петербурге. Нездешний мир, реальный и нереальный, приходил к ней обычно во сне, затем как бы отрывался от этого сна и становился явью похожей. наведения. Еще с детства она поняла, что время этого странного мира было иным, в нем как бы одновременно существовало прошлое, настоящее и будущее, и ей порой казалось, что она и в то же время не она. Когда-то проделала долгий путь через вековые страны, память о которых разбуженная кем-то таинственным и неощутимым теперь оживала в ней. А вот высокая фигура человека в белом возникает на фоне. цветущие яблони в утреннем саду, потом постепенно размывается, как бы растворяясь в воздухе, и откуда-то из самых глубин ее существа поднимается воспоминание, что где-то далеко живет учитель света. Однажды, когда девочка болела, она увидела двух высоких людей с муглолицих в тюрбанах. Они присели к ней на кровать и один из них тянул из ее сердца серебряную нить, а другой наматывал ее на клубок. После этого опять приходил учитель Света, и они вместе гуляли по саду. Учитель говорил о страданиях и бедствиях человечества, о подвиге и со страданиями к бездольным. Когда она уже была матерью двух сыновей, появился тот светлый мальчик, который вновь напомнил ей об учителе Света. Комната начала наполняться голубоватым, как бы ярким. лунным светом. Все предметы, стоявшие за плотной зеркальной ширмой, стали видимы, причем сама ширма, оставаясь плотной, приобрела прозрачность. От окна, находившегося на противоположной стене и на значительном расстоянии от моей постели, отделилась тонкая и светлая фигура прекрасного мальчика лет девяти в мягко светившемся белом одеянии с голубыми тенями в складках. Большой широкий сегмент круга, тончайшего радужного света сиял над ним. Мальчик, как бы скользя по воздуху вдоль стены, приближался ко мне. Совершенно поражающие были его глаза — огромные, глубокие в своей темной синеве и пристально смотревшие на меня. Когда мальчик приблизился к моему изголовью и слегка склонился, чтобы лучше заклянуть мне в глаза, чувство нараставшей близости и любви перешло в экстаз острого сознания, что мое горе его горе. И моя радость его радость, и волна всеобъемлющей любви к нему и всему сущему залила мое существо. Блеснула мысль, что подобное состояние не может быть вмещено на земле, следовательно, это переход в иное существование. Сколько времени продолжалось такое состояние, невозможно. Определились. Когда оно стало утихать, я открыла глаза, но уже все исчезло и комната была погружена почти в абсолютную тьму, за исключением небольшой щели между занавесами окна. Иногда возникали моменты, когда казалось, что время куда-то сдвигается в прошлое и во всей его реальности и ощутимости вторгается бы ее повседневную обыденную жизнь, как бы приходя откуда-то из таинственного запрятанного в тысячелетия небытия и вновь. возвращаясь туда же, и она вплывала в эту жизнь, таившуюся в бархатных складках иных времен и пространств, действовала в ней и чувствовала ее. потом это вхождение отзывалось тянущее и болезненно, тяжелой, без исходной тоской. картины сменили одну другую. вот она в Германии идет по старинному замку и в одну из комнат видит человека у стола. На столе разложены чертежи и инструменты, у человека длинные русые волосы и широкий бархатный камзол, отороченный мехом. Потом замок уходил и растворялся вместе с человеком, и возникали храмы, украшенные каменной резьбой, башни с древними надписями и процессия индийцев в белых тюрбанах. Появлялась лестница с широкими площадками. Все залито золотистым светом. На самой верхней площадке в длинных одеждах, собранных в мельчайшие складки, и в высокой прическе стою я, выделяясь силуэтом на общем золотом фоне. Передо мной и на следующей площадке внизу стоит триножник, на нем фигурная темная бронзовая чаша, в ней курятся благовония. Осседленные арабские скакуны не терпели бы бьют копытами. Белые слоницы, спина покрытая золототкаными попонами, задумчиво качают хоботами и стройный гибкий правитель, которому она протягивает своего маленького сына.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 Сменялись костюмы и эпохи, исчезали замки, возникали кочевые шатры, уходили снежные российские поля и появлялась прокаленная жарким солнцем земля Индии. И только один таинственный человек из этих видений возникал чаще, чем кто-либо другой. Первый раз в 1910 году.